Глава девятая. Картина, открывшаяся по ту сторону дырявой брони, ужасала и радовала одновременно. От трупов зеленокожих и от мыслящих шаров из распавшегося япового кома остались лишь кровавые пятна да белая слизь. Неизвестно как, но гуся сожрала всех подчистую – И теперь шипастый монстр, волоча по земле, расстрелянные сегменты тела, неловко полз туда, где шли яростные межмутантские разборки. После того, как япа утратили контроль над тварями, котловое зверье вело себя так, как и должно было вести в естественных условиях. То есть яростно грызлось друг с другом и пожирала друг друга. Или спасалась бегством. Штурмовавшие Сибирск, а после отхлынувшие от крепостных стен и бросившиеся на помощь япам мутанты, сцепились не на шутку. И неудивительно. Даже в большом котле, наверное, столько видов никогда не собиралось в одном месте и в таком количестве. Хотя твари вообще-то заметно поубавилось. Судя по всему, те, кто хотел и имел возможность убраться, уже сделали это. Зато оставшиеся... Похоже, в поле перед городскими стенами остались только самые агрессивные, безбашенные, голодные или просто обреченные, не сумевшие вовремя вырваться из общей кучи малы и скрыться в лесу. Шла битва всех против всех. Сплошная масса клыков, когтей, шипов, рогов, бивней, хвостов и костяной брони рвала, терзала, лупила, давила, Бодала топтала самое себя. Кое-где возвышались облепленные хищниками туши мастодонтов, которые, в свою очередь, сражались и с толпами более мелких соперников, и друг с другом. Среди зверя часто мелькали тела зеленокожих. Дикари, утратившие ментальный контакт с япами, теперь использовали старое оружие привычным способом – в качестве дубинок. Впрочем, дикарей быстро сминали существа, более приспособленные к рукопашной схватке в открытом поле. Виктор разглядел умирающую гусю, которую княжеский бутаер расстрелял первой. Ею тоже уже заинтересовались. Какие-то твари пытались протиснуться между шипами вялой гусеницы переростка и выгрызть из нее кусок мяса. А вот в беснующуюся массу врезалась вторая гуся – привнеся во всеобщее Мочилово особый смак. Борьба шла также и за мутантов, убитых и раненых защитниками Сибирска. Котловое отродье, казалось, в коне сошалело от обилия крови и пищи. Разобщенные твари не могли уже, да и не хотели атаковать стены. Пришельцы из котла разбирались друг с другом, направляя врожденную агрессию на других мутантов, оказавшихся поблизости. Самое истребление во всей красе, подумал Виктор. Этому можно было ужасаться, но не радоваться этому в их положении тоже было нельзя.